Глава шестая. Международная гостиница «Африка». Собственность Африканского центра истребителей монстров. «Что думаешь, подруга?» Катерина закинула ноги за стол и подтягивала холодный освежающий напиток, усевшись около мраморного парапета балкона. На улице завывал ветер, И облака пыли летали по узким кварталам древнего городишки, перекрашивая в рыжий цвет зеленую травку на поддержание которой тратились существенные усилия. Однако гостиница истребителей монстров была накрыта магическим щитом, не допускающим пыль на территорию учреждения, и прямо за окном находился аккуратный зеленый садик, внутри которого приятно булькал фонтан. На просторной каменной террасе вип номера было достаточно места, чтобы поместилось десяток людей. но девушки забронировали номер на двоих. Просто потому, что могли себе это позволить. «Странно все это», — Долгорукова подошла и плюхнулась рядом в шезлонг. Большие груди в открытом купальнике мило колыхнулись, и с другой стороны двора раздался восхищенный свист и закомонили сразу несколько голосов на итальянском и французском языках. Напротив были служебные бесплатные номера для истов, те, кто не имел возможности или просто не хотел доплачивать за комфорт. Прямо сейчас там, с бутылочками пива, толпились чернявые парни, что разделись до пояса, дабы продемонстрировать свои мускулистые торсы. Катерина, в отличие от своей подруги, была в хлопку тунике. Вот только под ней ничего не было, и при наличии хорошего зрения можно было многое рассмотреть. А у всех истов, как правило, было очень хорошее зрение. «Задолбали!» — мыкнула Катя и щелкнула пальцами. Странная серия Марио прикрыла девушек от незадачливых ухажёров. Тут же с той стороны послышались разочарованные возгласы. «Круто!» — восхитилась Мария действиями более опытной подруги и потянула из трубочки прохладительный напиток. «А что касается Галактионова, я понятия не имею, что он задумал. Он фиг свою крепкую задницу поднимет, если дело пахнет не деньгами, причем большими деньгами». «Ну, ты несправедлива», — покачала головой Андросова. Он еще наше... <кхм> Она с любопытством оглядела Марию. Не менее крепкие задницы спасает. Абсолютно бесплатно, заметь. Это точно, — кивнула Мария. Да и я не упрек. Странный он для молодого Ариста. Очень странный. Как бы действовал любой другой на его месте. Обивал пороги сильных мира сего, дабы заручиться помощью и поддержкой кого угодно, что хоть немного помогло ему выжить. А он... А он прет как носорог. Засмеялась Катя. Выжить? Это не про Сашку. Тут проблема, чтобы другие выжили, пока Галактионов действует». Они немного помолчали, а затем тишину нарушила Мария. «А что с твоей помолвкой с Александром? А что с ней?» — пожала плечами Катя. «Она все еще действительно. А он знает?» — осторожно спросила Мария. Екатерина к ее удивлению рассмеялась. «Знает. И он готов на это? Там все сложно, подруга», — покачала головой Катя. Если все будет так, как я предполагаю, то ему от свадьбы со мной не отвертеться. Это я тебе гарантирую». Мария с удивлением посмотрела на веселую подругу. Обычно разговоры о мужском поле и ее трагическом будущем вызывали у Андросова тихое раздражение. Сейчас же она явно выглядела благодушной. Марию посетила догадка. «Или он смог?» «Тсс!» — Катерина приложила палец тонкой перчатки к своим губам. «Без комментариев. Пока». Девушки снова помолчали. Рядом пиликнул планшет, и Мария потянулась к нему. «Угадай, что?» — нахмурилась она. «Кто-то пошел в разлом, не сформировав группу и не поставив никого в известность?» «Как ты догадалась?» — удивилась Мария. «Ну, мы же только что говорили, что Саша не будет сидеть на попе ровно, когда есть шанс заработать. Как он мне когда-то сказал, «На том свете отосплюсь, но это не точно». «Массиё хочет туда зайти один?» — в третий раз переспрашивал меня темнокожий военный, один из сотни бояк, что устроили здесь нехилый блокпост. Кажется, этот разлом действительно создавал много проблем для местных, раз они устроили такую мощную систему обороны. Я в третий раз ткнул пальцем в мохнатого старшину. «Я ж говорю, не один. Старшина затупок со мной. Вы не смотрите, что он как будто умирает. Он крепкая зверушка». и тут же пнул отморозка что высунув язык тяжело и хрипло дышал это реально выглядело так что он вот вот откинется от теплового удара ты же блин из этих краев по идее тебе должно быть комфортно что ты мне позоришь соберись из тряпка Уптик презрительно покосился на меня и вдруг упал на спину закатил глаза и перестал дышать зараза в сердцах я пнул бездыханное тело моего сволочного соратника У лейтенанта глаза на лоб полезли от такого зрелища. «Короче, я не шучу», — я достал планшет. «Разлом видишь? Бронь видишь? Галактионов!» «Это я, собственной персоной. Будешь сиськи мять, или уже пропустишь нас на работу?» Боец начал что-то лепетать на местном, который я не понимал, поэтому я махнул рукой, схватил за хвост затупка и бодро пошагал в сторону разлома. На башке у меня была модная арафатка, а традиционная длинная белая роба скрывала мои модные труселя в сердечке. Ну и ботинки еще, А больше ничего на мне не было, кроме аквилы и рюкзака. Потому что, сука, как тут жарко!» «Эй!» — раздалось сзади, но тут же заткнулись. Я обернулся и увидел, что мой куратор от Доброхотова по имени Алексей что-то втолковывает бравому темнокожему воину, при этом как-то странно держа того за руку. И кажется, это общение не сильно радует вояку. Похоже, Алексей прижал какую-то болевую точку. Вообще, доброхотовцы меня радовали. Не только чрезвычайным комфортом, но и исполнительностью и безотказностью. Однако я понимал, что это замешано в том числе и на страхе. Я же предпочитал исключительно уважение. Ведь страх — это палка о двух концах. В какой-то момент человек перестает бояться или устает, и все может пойти не так. Сильно не так. Разлом горел странным мутным цветом. В нем изредка мелькали другие цвета, но был он реально старым. И нет, радужный разлом выглядит по-другому. Этот мутный цвет появляется тогда, когда длительное время разлом не закрывают. Внутри открываются новые, и он заполняется смесью монстров разного ранга опасности, которые никак не могут взять верх одни над другими. В описании усредняют опасность до оранжевого, но это было вообще не точно. Я привычно зашвырнул затупкой за хвост внутрь и сам шагнул в мутную пелену портала. Кайф! Тут стояла вполне комфортная температура. Падла отморозок тут же ожил и увлеченно набросился на двух склопендер-переросков, что имели неосторожность появиться рядом. Я хмыкнул. Ну, погнали! И мы погнали. Точнее, погнали твари. что я начал призывать одну за другой. И это оказалось большим сюрпризом для местных жителей. Шнейрку чуть не укусили за задницу, когда он проводил разведку, но общую диспозицию врага и его преимущества я понял. Дело в том, что старые развалины были буквально пронизаны многочисленными трещинами и подземными ходами, что кишели местной гадостью. Стратегия местных тварей была простой — дождаться, когда жертва пройдет чуть дальше от входа, и навалиться на нее живым покрывалом, закусав ее до смерти. А учитывая, что ходы и трещины были со множеством изгибов и ответвлений, задуть в дырку напалм или магическое пламя — только зря потратить силы. Эти сволочи все равно отсидятся и вылезут в самый неподходящий момент, дабы уничтожить торженцев мелкие, вредные и смертоносные. «Чёртовы гуки!» — откуда-то из глубин памяти мне пришло странное воспоминание. Прямо сейчас затупок наглядно продемонстрировал стратегию слабоумия и отвага, бесстрашно ломанувшись вперед, и мгновенно погребенный под множеством шевеляющихся мерзких тел, которые очень обрадовались и сейчас пытались прокусить толстенную кожу моего питомца. «Ха-ха, наивные тварёшки!» — засмеялся я, увидев, как старшина деловито переживал всех нападавших и сейчас победоносно оглядывается в поисках новых. Новые не заставили себя долго ждать. Попсик передавил и их. В принципе, если бы у меня было побольше времени, я бы мог достать термос и посидеть тут, просто дождавшись, как мой храбрый медоед всех замучит. Случилось бы это примерно через неделю. Столько времени у меня не было, и я решил помочь моему мохнатому тупице. Сидящие в засаде скалопендры, наверное, сильно удивились, когда прямо в их логове начали появляться кроты, крысы и разнообразные ползучие гады, что тут же набрасывались на домовладельцев, раздирая их на куски. А потом терпеливо вытаскивали остатки наружу, дабы я мог забрать их с собой. Просто содержимое ядовитых желез этих тварей после должной обработки превращались в один интересный ингредиент для закаливания стали, придавая ей необычайные свойства. Нужная вещь, короче. Шнырька шипел, но таскал желейки, которых было не очень много, но тем не менее. Я же шел дальше, пока мы не дошли до Скоробеев. Эти твари не имели для меня практического применения, но кое-что из их туш использовалось при алхимии и зельварении, до которых я еще не добрался, так что продать их можно, если они не протухнут. А они не протухнут, так как в двух грузовых самолетах были морозильные камеры. Нет, Доброхотов все таки красавчик. И да, хорошо иметь много денег. Еще четыре часа нудного фарма, и вот мы достигли цели моего путешествия. И тут же меня настиг облом. Разлом, на который я так рассчитывал, исчез. Да, и такое бывает. Некоторые разломы закрываются сами. И где мои несметные богатства? Ищи!» — с грустью скомандовал я шнырки, и тот полез шариться по развалинам, кидая мне под ноги всякий древний хлам. «Тоже все заберу. Возможно, вот эта странная брошь со скоробеем будет стоить много денег». Я не специалист по древностям, но архип меня просветит. И да, местным скупщикам я точно ничего сдавать не буду. А еще Шнарк показал мне кристалл, что находился в одной из пещер под землей. Я почесал затылок в задумчивости. Вряд ли я сюда когда-то вернусь, а тот разлом может и не открыться. А за закрытие разлома полагается какая-никакая награда. В итоге я спустился вниз и от души долбанул аквилой по кристаллу. раздался треск я расслабился ожидая живительную энергию что заполнит мое внутреннее хранилище но получил по чем то тяжелым бля откатился я в сторону но тут же вскочил на ноги и принял боевую стойку глядя как из образовавшегося нового разлома чье окно проявилось на пару метров выше поверхности вываливают мои старые знакомые фиолетовые огры с большими дубинками на одного из них сразу набросился старшина его товарищ взмахнул дубиной но вместо медоеда расплющил голову своему другу. «О, затупок! Твои кармические братья пожаловали!» — обрадовался я. Но старшина был занят. Он бросился в самую кучу и вертелся там внутри, в то время как огры мочили друг друга. Не специально, конечно. В итоге я добил двух недобитков, а затем уставился на мигающее окно портала. «Лучший подарок, конечно же, мёд!» — мыкнул я и ловко закинул затупка в портал, прыгнул слез за ним. На этот раз я подготовился. Сначала разобрался с деревней дикарей, забрал большой котел и крышку и пошел в лес в поисках улья. И я нашел его. Спалив половину злобного роя, я ловко срезал улей в котел и закрыл его крышкой. — Вот выйду на пенсию, а у меня уже будет пасека, — громко объявил я слух свои планы. Отморозок пренебрежительно хмыкнул, а из воздуха возник шнырка. Шандар, на пенсию! «Ты теперь не охотник, а юморист!» И с ним исчез, пока не получил подзатыльник. «Никто в меня не верит!» «А я верю!» — снова сказал я в воздух. «Кодекс не может обманывать? Ведь не может!» Затупок хрюкнул и потрусил к выходу. Ну, я пошел вслед за ним. От моего внимания не ускользнуло, что мое голубое кольцо пару раз моргнуло, собираясь перейти на черное свечение. Не хватило совсем немного энергии. «Выкачать? Или нафиг?» Я прислушался к своим ощущениям. Все печати работали как надо. Последнее издевательство с печатью регенерации не прошло даром. Она все еще становилась постоянно, усиливаясь. Интересно, уже можно трубить себе руку и отрастить новую? В общем, пока нового ничего ставить не нужно. Да и обстановка не располагает. Где-то рядом бегается соревна которую нужно вернуть к мамаше, а еще сделать пару полезных дел на благо империи. «Дома буду издеваться, то есть укреплять свой организм». Алексей говорил, что через пару дней у них будут данные по местоположению Ольги. Возможно, Доброхотов подключил организацию, а с другой стороны, главное, не за мой счет. В общей сложности я потратил шесть часов, и когда вышел из разлома, над головой светила яркая луна. Но хоть не так жарко, я бы даже сказал, прохладно. Я перед выходом снова надел свой бедуинский прикид, и задумчиво вертел в руках табличку о закрытии шнерка спер маркер писать мне было нечем мы обо всем позаботимся господин тут же рядом возник алексей что забираем из разлома да все покачал головой я все что влезет в самолет держи я бесцеремонно сунул доброходовцу в руки котел из под крышки которого тут же выпорхнула огромная пчела вспышка И она сыпалась кучей пепла, а двое одарённых неподалеку даже глазом не повели. Молодцы. Вся влезет, господин Галактионов? Слегка улыбнулся Доброходовец. А если не влезет, то герцог еще пару бортов вышлет. Эх, не сдержался я. Вот что значит неограниченный бюджет. Прям как у меня в прошлой жизни. Но ничего, и на нашей улице перевернется грузовик с мороженым. Это я указал на котел. Не морозить, сохранить рой живым. Сделаем. кивнул еще раз боец я взглянул на серьезного алексея предварительно посмотрев на часы отдохнуть вы успеете отдохнуть нахмурился мой помощник но затем улыбнулся не волнуйтесь за нас мы будем в порядке ну тогда я готов вернуться в гостиницу через четыре часа инструктаж петр крикнул алексей и к нам подбежал гвардеец отвези его благородие в гостиницу он повернулся ко мне а я тут прослежу все сделаем в лучшем виде спасибо Я протянул руку, чем снова вогнал доброхота в ступор. Но он справился и протянул свою руку, крепко пожав. «Не за что, господин!» Еще как есть за что!» — мыкнул я и медленно пошел к машине, периодически подпинывая затопка, чтобы он не сбился с курса. «Ведь есть время обыскать, а есть время отдыхать. Сейчас пора отдыхать». Когда я после душа вышел на балкон поглазеть на луну с чашечкой чая, то внезапно поймал его. Ощущение счастья, когда все идет как надо, а как не надо — не идет, И это очень хорошо. Где-то на Африканском континенте. «Дядя, ты вообще в своём уме? Как ты можешь от меня требовать такое? Ты снова забыл, кто о тебе заботился после смерти отца? Да такой хрен забудешь. Ты мне напоминаешь об этом каждый удобный момент. И неудобный тоже». Над головой светила яркая луна, Два человека сидели в просторной палатке. Вокруг стояла непроницаемая тишина, что было неудивительным, ведь их накрыл абсолютный полог тишины. И буду повторять тебе это еще много раз, князь Геннадий Павлович Вербицкий выглядел непривычно. Никакой дорогой одежды и кучи драгоценностей, которые он всегда с собой таскал, всячески выпячивая свой статус. Сейчас он походил на простого офицера колониальных войск Британии. одеты так же, но без знаков различия. «Ты даже не представляешь, чего мне стояло вытащить тебя сюда, не говоря о том, что вы самому выскользнуть из страны!» «Я тебя не просил об этом. Мне и в Иркутске неплохо жилось». «Неплохо!» — усмехнулся князь. «Да вся империя уже знает, что абсолютно крыша протекла. Дядя!» Глаза Вербицкого опасно вспыхнули. «Не рычи!» — абсолютно не испугался князь. «Я тебе, дураку, желаю только добра!» Граф слегка расслабился и грустно улыбнулся. «В качестве добра ты предлагаешь мне государственную измену?» «Ты абсолют! Ты над государством!» — стукнул кулаком по столу князь. «А если ты так хочешь гражданство, тебя с руками оторвут. Выбирай! Коронат, Пруссия, Британия!» «Меня все и здесь устраивает!» — буркнул Игорь Вербицкий. «А меня нет! Этот козел румянцев румянца все испортил!» Но не он же тебя заставил прыгнуть на Андрасовых. Это же твоя идея была вернуть в игру самохваловых. Что ты понимаешь в политике? разъявился опальный князь. Ничего не понимаю, внезапно рассмеялся абсолют. Вот только понимаю, что связаться с распутинами это сунуть голову в петлю. Хватит! Надоело! снова зарычал Геннадий Павлович. Просто слушай, что нужно сделать!